Глава 3. Я опоздала на работу. Не люблю вообще опаздывать, но тут так обстоятельства сложились. Вначале муж меня долго одевал, потом куда-то запропастилась помада, которую я решила нанести на губы. Машина завелась лишь со второго раза, да еще и в пробку попала. Какие-то два малолетних охламона на дешевых помойках с восклицательными знаками на задних стеклах не поделили полосу, из-за чего перекрыли движение. И нет бы быстро договориться да освободить дорогу. Они еще и подраться умудрились, причем на моих глазах. В общем, утро началось весело. Я не спешила и не волновалась, зная, что Игнат все равно меня простит. В самом крайнем случае придется отработать опоздание вечером. Ротиком. Наконец я доехала. Заняла последнее парковочное место у родимой работы, будь ей неладно, выбравшись из авто, поспешила занять рабочее место. Цокая каблучками, я забежала в офис. За компьютерами уже вовсю стучали по клавиатурам коллеги. «Всем доброго утра!» – бросила я, направляясь к своему месту. Мне в ответ раздалось разноголосое вялое приветствие. Я встретилась взглядом с Игнатом. Мила улыбнулась ему. Его хмуро-серьезное выражение лица не изменилось. Впрочем, как и всегда. «Опаздываешь, Роксана!» – сказал он. «Знаю!» – сказала я, кидая сумочку на стол. «Прошу прощения, я не специально. В пробку!» Я не договорила, так как увидела за одним из рабочих мест новенькую, встроенную платиновую блондинку лет двадцати пяти. Одета она была в офисный костюм, который именно на ней сидел довольно вызывающе, подчеркивал все нужные формы. «Бывает так, что ненавидишь человека с первого взгляда. Именно это со мной и произошло. Я возненавидела эту крашеную сучку, еще даже не зная ее имени. Возненавидела, не зная, за что именно. Для настоящей любви не нужны причины, любят просто так. С ненавистью ситуация бывает аналогичная. «У нас новая коллега», — сказал Игнат. «Я ее уже всем представил, но теперь придется и для тебя повторить. Олеся», — указал начальник накрашенную сучку. «Это Роксана. Мы с новенькой встретились взглядами». Готова поклясться, она меня возненавидела тоже. Мы просто смотрели друг на друга, точно древние и заклятые враги. Точно кошка с собакой. «Все, работаем», — приказал Игнат. «Дел не в проворот, а вы в гляделки играете. Олеся, подойди, я тебе кое-что покажу и объясню». Рабочий день начался. Как и почти всегда, он выдался загруженным. Начальник и любовник в одном лице накидал столько работы, будто я робот, способный без перерыва фигачить сутками. Впрочем, на него начальство тоже накидывало работу, которую он всего лишь распределял по отделу. Бездельничать не получалось ни у кого. В какой-то момент я почувствовала, что уже проголодалась. Глянула на время в правом нижнем углу монитора. Без пяти минут обед. Повернувшись, я хотела предложить Игнату пойти пораньше, но не произнесла и слова. Увидела, как он наблюдал за новенькой. Этот взгляд мне совсем-совсем не понравился. Так мужчина смотрит на женщину, которую хочет трахнуть. Уж я-то знаю, на меня так муж каждый день смотрит.